Нечто подобное случилось и ныне в Европе. Карта Европы стала казаться мне доской аварийного пульта. Красная лампочка вспыхивала там, где лежит польский Гданск, Данцик. Она тревожно мерцала по соседству с литовской клайпедой бывшим германским Мемелем. Лишь вчера узнал. При захвате Праги немцы получили секретные документы. А мощи... линии Мажино, ограждавшей Францию со стороны Германии. После Мюнхена, заняв Чехословакию, Гитлер получил прямой доступ к продвижению вермахта на восток. Но ему осталось лишь обрушить хилый забор санации, выстроенный польским диктатором Пилсудским. Именно в эти дни Абвер принял мои услуги. Чиновник из германского посольства назвал себя по фамилии Геништа, намекнув, что действует по поручению посла. Разговор он начал неожиданно для меня. Прочитайте вот эту справку, извлеченную из старых архивов тайной берлинской полиции времен Кайзера. Это была фотокопия характеристики на меня. Всем, кто его знает, немедленно сообщить в полицию. Работает по заданиям русского генерального штаба, блестящий владеет оружием, любит появляться в обществе, нравится женщинам, хорошо управляет автомобилем, способен водить паровозы, приметы, обычного роста, движения резкие, лицо невыразительно, но при повороте напоминает профиль молодого Наполеона, одинаково хорошо держится в блузе рабочего и в смокинге, в общении с людьми находчив, отличается большой личной смелостью. С его помощью был разоблачен в России наш опытный агент-майор Антон фон Берцу. — Кажется, это про вас, — усмехнулся Геништа. — Да, вы расшевелили мою память. Надеюсь, приятные воспоминания. — Не совсем, — ответил я. — Мне пришлось убегать от чересчур напряженного внимания вашей полиции. — Да, — согласился Геништа. — Мне известно, что вы покинули Германию при необычных обстоятельствах, а вы, — сказал я, — слишком утомили меня ожиданием этой встречи. Стоило ли Абверу так долго кружить вокруг моей незначительной персоны? Впрочем, готов выслушать. Геништа сразу перешел к делу. — Абверу известно о вашем высоком официальном положении в составе мыслительной элиты Красной Армии. Вот именно это и заставило нас медлить с принятием ваших услуг. Каковы же главные причины, которые заставили вас пойти на связь с нами? Или вы очень нуждаетесь в деньгах? Цинично, зато откровенно. Совсем нет, — отвечал я. В моем возрасте, при отсутствии пороков, дорого оплачиваемых в подворотнях, мне деньги совсем не нужны. Я поступаю так из чувства российского патриотизма. Родина будет вечно возвышаться над людьми, над временем, над политикой, над партиями. Разве не так? — Ваше здоровье? — вдруг поинтересовался Геништа. — Не железное, был мой ответ. — А что нужнее сейчас? — Ритмичная работа моего стареющего сердца или информация о передислокации Красной Армии в сторону польских рубежей? — Последнее. Для нас важнее вопрос о состоянии вашего сердца, согласился Геништа, но все-таки ваше предложение несколько странно. Вы, бывший офицер русского генштаба, горячий патриот России, и вдруг выказываете готовность помочь Германии, против которой так много работали в молодости.